Ночная кукушка После ухода Алексея, Эннаман захотел посмотреть на Юскудыр. Злато проводившего Инка за ворота суфийской обители, он спросил, можно ли тому довериться. Как и не старался московский гость, но ему не удалось скрыть колебаний. «Чужая душа потемке уклонился от ответа Наиб. Но перед этим, прощаясь с Алексеем, он напутствовал его. «Ты разочарован, что все идет не так, как тебе хотелось? Подумай, ты ведь достиг большего, чем желал». Хочешь оставаться простым слугой своего князя, когда Всевышний отдает в твои руки его судьбу?» «Видно, Господь испытывает меня», — согласился тот. «По плечу ли мне эта ноша? Дело невиданное. В Новгороде со времен Рюрика княжили только его потомки. Настал твой черед решать. Еще не поздно отказаться. Но что, если небо не пошлет тебе второй возможности, и ты так и останешься просто слугой князя? Разве не сказано в Писании, «Оставьте мертвым погребать своих мертвецов»? «Нужно идти вперед?» ремонт еще не оправился от нахлынувших на него перемен. Только что он был жалким пленником в стане врагов, которого, словно невольника, передавали из рук в руки, как вдруг перед ним открылся путь к княжескому столу. Да какому? Это ведь не удел в отчине его отца. Это самовластный господин Великий Новгород. Вровень с отцом сесть теперь на ремонт с восхищенной настороженностью поглядывал на загадочного старика дергающего нити судеб и свои скромные обители под сенью старых груш когда злад сказал княжище что они отправляются на постоялый двор сарабая тот запросился с ними он хотел поблагодарить юскудыр за помощь в трудный час эннаман не возражал никогда не нужно забывать о благодарности одобрительно сказал он увидев въезжающую во двор повозку шейха сарабай изрядно струхнул Он уже привык за последние дни к нашествиям стражников и начальников, но появление святого старца повергло его в ужас. Неужели двор действительно считают прибежищем джинов? Если так дело пойдет, то народ станет только лошадей нахлестывать страхи, проезжая мимо, и не продашь никому. Однако Эннаман даже не стал заходить внутрь. Он из повозки не слез, поприветствовав хозяина, благословляющим взмахом руки с четками, вызванная из хозяйских покоев Юскудыр, вышел с большим узлом в руках. В нем оказалась одежда княжича, которую она отстирала от сажи, а такой заботы на ремонт совсем растрогался и стал взволнованно благодарить девушку. Та смущенно улыбалась. Злат задумался над тем, как тронуло юношу простое проявление обычной человеческой заботы здесь, в чужом краю, среди врагов. Где все видели в нем только плененного княжеского сына видно на ремонту не понравился скучный голос, которым Наиб переводил его горячую речь, потому что он вдруг поклонился девушке и поцеловал ей руку. Иску дыр вспыхнула и зарделась. Все это время эннаман потихоньку наблюдал за ней и своей повозки. Злат уже было решил, что шейх не станет беседовать с девушкой, но тот вдруг попросил ее приблизиться. «Мне доложили, что ты ищешь своих родственников, и у тебя есть перстень, который ты им хочешь показать». Юскудыр вопросительно посмотрела на золота и, получив кивок, подошла и стала доставать шнурок из-под ворота. Только тут Наиб заметил, что взор шейха устремлен на шарам, на шее девушки. Он даже подался вперед, как охотничий пес, учуявший добычу. «Отдай мне этот перстень, и пока не говори никому, что он у тебя был». Энноман, ободряюще, улыбнулся и ласково погладил юскудыр по руке. «Послезавтра мы с тобой поедем, к твоим родным». Когда они ехали обратно, шейх после долгого молчания произнес. «Я узнал этот шарам». Злоту было пора возвращаться к своим делам. Юношу с девушкой он передал в могущественные руки, и их судьба теперь от него не зависела. Хотелось думать, что она окажется к ним благосклонной. Он сходил с докладом к Эмиру. Сам выслушал сообщения о происшествиях в городе за последние дни. В сарае все было спокойно. Караваны ушли, корабли уплыли, купцы разъехались. Затихли роскошные сарайские базары, летняя торговая суета закончилась. Осенняя не наступит. С отъездом хана его огромная столица погрузится в ленивое полусонное существование. Скучно. Хотя летом все оживет. Даже владыкам не под силу повернуть древние караванные тропы, поменять местами моря и реки, снова, как и века назад, пойдут по ним купцы. Злату подумалось, может, и к лучшему, что не будет здесь и напыщенных эмиров с их свитами, хитрых чиновников и придворных интриганов? Настанет царство купцов с их сметливостью, оборотистостью и любовью к выгоде и здравому смыслу. Только танцевать весь этот мир будет под звон серебра. Узел с наремонтовым барахлишком напомнил Наибу, что ему не худо бы добраться наконец до дома и сменить рубаху. Бережно свернув свой коричневый монгольский халат, Наиб переоделся в кипчакский кафтан и отправился в русский квартал. От дворца это было совсем недалече, поэтому двинулся пешком. Для этого и переоделся. Наиб любил гулять пешком. «Больше примечаешь, для дела очень полезно, только ходить по улице в монгольском халате ему было трудно». Где-нибудь по узким улочкам или по базару, где все такие же пешеходы, куда ни шло. Но стоило оказаться на проезжей улице или того хуже дороги, беда. В монгольском халате его узнавали издали. Встречно приходилось слезать с лошади или с повозки, чтобы почтительно приветствовать столь важную персону. Не дай бог оказаться в это время где-нибудь у въезда на базар, когда дорога запружена лошадьми и повозками. То ли дело верхом, иной раз и заметить не успеешь, кто мимо тебя проскакал во весь опор. Жизнь в русском углу потихоньку входила в привычное русло. Караульщика на входе опять не было. Только у дома епископа после приезда хозяина царило оживление, и теперь не пустовала. На обратном пути, когда шел мимо храма, повстречал Алексея. Тому, видно, доложили, что пришел Злат, и он поджидал его. Оказалось, монаху нужно повидаться с Наримунтом. Наипс удовлетворением отметил, что от нерешительности и сомнений московского посланца не осталось и следа. Он рвался в бою, стремившись мыслями вперед. Алексей готовился к переговорам с новгородским архиепископом Василием и душой уже был там, далеко отсюда. «Нужно княжича окрестить», — поделился он своими замыслами и опасениями с Наибом. «Василий не примет язычника». «Думаю, опираться не будет. За новгородский стол еще не то сделаешь. Если заартачится зови. Будем вместе уговаривать». Хочу предложить ему принять имя Глеб, один из первых русских святых, сын равноапостольного князя Владимира. Имя есть знак, а часто и судьба. Видно было, что Алексей уже далеко заглядывает. Православный князь в Литве дорогого стоит, особенно когда она все чаще поглядывает на католических соседей. Темным облачком набежало воспоминание, что святой Глеб был убит совсем юным, пов жертву чужой борьбы за власть. Что делать? Таков удел властителей». За все в этом мире нужно платить. Подумалось, а следовало ли говорить Аннаману, что Юскудыр – дочь Тахты, ведь даже ей самой об этом не сказал. Не увлечет ли ее неумолимый рок в этот бездушный мир, где судьбы людей становятся судьбами царств? Где интересы всегда берут верх над чувствами? Как сложится там жизнь простой лесной девушки, приученной к домашнему хозяйству? Дома он уже побывал. Теперь с легким сердцем можно было опять продолжать свой путь по чужим углам, и Злат отправился к Сарабаю. «Сегодня же Туртас должен прийти. Коля снял там комнату на месяц. Поторопился. Послезавтра юску дыр увезут». Туртас действительно был там. Грелся на солнышке во дворе, примостившись на обрывнах в углу. Было тепло. Настоящее бабье лето после затяжных холодных осенних дождей. «Эннаман тоже вспомнил этот шрам», — сообщил Злат. Туртас не удивился. «Не мудрено. Он же тогда был лекарем у Тахты. Лечил девочку. Может сказать ей?» «Не стоит. Это очень опасное знание. Не всякому его можно доверить. Энноман матерый волк. Он знает, как нужно с ним обращаться. Нам с тобой лучше сидеть в сторонке и помалкивать. А юску дыр лучше и вообще не знать», — добавил он после некоторого раздумья. Всадники показались на дороге, когда за рекой по небу уже разливалась вечерняя заря. Светлая, золотая, обещающая завтра ясный солнечный день. Целый отряд скакал со стороны заставы, со стороны дороги в новый дворец. Злат осторожно приблизился к воротам, чтобы незаметно рассмотреть окружающих. Сомнений не оставалось. В окружении свиты по дороге скакал Магул буга. Чуть позади держался верный стремяной. Немного поколебавшись, Найп встал так, чтобы его можно было увидеть, но выходить на дорогу не стал. Зоркий глаз молодого Эмира сразу приметил наибо, и роскошный аргамак явно туркменских коровей тут же замедлил бег и повернул к воротам. «На ловца и зверь бежит», — весело произнес Эмир, легко соскакивая на землю. «Хороший знак. Оказывает почтение. Не стал приветствовать с коня. Или это уже ждал меня? Рассказываю чудеса про твою проницательность. Мой стреминой рассказал, как ты его выручил». «Можешь не сомневаться, я в долгу не останусь». Злат снова с удовлетворением отметил. Прозвучало, выручил, а не помог. «Думаю, ты уже нашел тех людей, что украли письмо?» За это время на меня обрушилось столько забот и за жалобы Алибека, что было не до купеческих сундуков. К тому же я не видел в этом большой необходимости. Меняло даже прошение не подал. Сказал, что по этим заемным письмам все равно никто денег не получит. «Что за жалобы Алибека?» — насторожил самогул Буга. «Видно, не успел прочитать послание Сарайского Эмира». «Обвинил меня в измене. Дал объявление миру сарая, так что пришлось посидеть под стражей. Сказал, что я в сговоре с прибывшим из Москвы священником похитил пленного литовского княжича. Значит, я вовремя. Вчера только мне доложили, я сразу велел собираться в дорогу с утра пораньше. А сам к узбеку, даже ханом не называет, по имени, как члена семьи, и непростого брата любимой жены. Он вчера срочный приказ отослал голубиной почтой. Помогло?» Дело решилось само собой. Беглый княжич явился к Эмиру и рассказал, как все было. «Так он от удрал!» злорадно смолодушествовал могул буга. Тот затеял тайные переговоры с московским посланцем. Хотел продать пленника за тысячу сумов. Пока возили его туда-сюда по ночным улицам, тот возьми и прыгни в кусты. Ночь в туман. «Молодец, борзый! Люблю таких! Где он сейчас?» Уэн мана гостит. Эмир сказал, что лично его к хану отвезет. По лицу Магулбуги пробежала тень недовольства. Не зря говорили, что его сестра с шейхом друг друга недолюбливают. Что делать? Места у Хана в сердце не так уж много. Две бараньи головы в одном котле не уварятся. Магул Буга был совсем молод, если не сказать юн. Наверное, равестник сулеймана. Глядя на него, Злат подумал: Да впрямь ли он сын Кутлук Тимура? 20 лет прошло с дня исчезновения, скорее всего, его отец уже сунжбуга" буга «Это тот самый двор, откуда исчез таинственный постоялец», — неожиданно перевел разговор Эмир. «Который, как я понял, держал путь к тебе?» — закончил за него Злат. «От тебя ничего не скроется», — снова польстил Магул Буга. «К чему бы это? Мне нужна твоя помощь». «Ты так близко принял к сердцу мое несчастье и бросился на помощь, что я горю желанием тебя отблагодарить?» Магул Буга проглотил это за милую душу. «Найди тех людей, которые ограбили этого Менялу». Удивление Злата было совершенно искренним. «Зачем тебе это дурацкое письмо? Выяснилось уже, что в нем никакого заговора». «Да не нужно мне это письмо. Отдай его сразу меняли, как найдешь. Он тебя отблагодарит. Мне нужны люди, которые его украли. Понимаешь? Люди!» «Если ты хочешь, чтобы я разгадывал для тебя загадки, то, по крайней мере, не загадывай их сам». Могул буга повертел головой. Остановился ненадолго взглядом на входе в дом, после чего решительно направился к бревнам, с которых только что незаметно убрался тортас. «Устал, как старая лошадь. До рассвета выехали, весь день в седле». Сели, и мир с наслаждением вытянул ноги. «Умные люди говорят, если хочешь получить хороший ответ, то задай хороший вопрос», — напомнил Злат. «Я тебе доверяю». «Ты честный слуга хана, далекий от всяких интриг, к тому же ты осторожен. Сестра велела мне обращаться только к тебе». Вот как! Сама могущественная тайдула, оказывается, удостоила скромного сарайского наиба своим вниманием. Почему-то это известие не принесло радости. Вспомнились змеиные глаза и, вкрачивый голос, боелунь. Тоже ведь была любимой женой узбека, хотя они, вернее сказать, главной. По спине прошел неприятный холодок». Им потянуло из того самого мира страшных тайн, которые уносят в могилу. «Некоторое время назад ко мне обратился один булгарский купец с очень заманчивым делом. Купцы из закатных стран хотят наладить торговлю с нашим улусом. Только это не те, которые в Крыму, а с севера, с Янтарного моря. Они раньше здесь торговали, еще Мингу Тимур им охранную грамоту выдавал». Потом воины и нестроения все это похерили. Теперь хотят снова через Русь в Булгар ходить. Попросили помочь, замолвить славечка перед ханом, как водится. Большие барыши от этой торговли ханская казни обещали. Пока только тайны гонец из тех краев к нам добрался, чтобы получить охранную грамоту для послов. Тайна. От того, что многим этой прямой торговли очень бы не хотелось. Многие с этого перепродажей живут или тем же товаром промышляют, большой выгоды лишаются. Эмир посмотрел на дом и поднял ладони, словно признавая обреченность предприятия. Так оно в конечном итоге и вышло. Посланец до нового сарая не доехал. Тайна не оказалась такой уж крепкой. Обычное дело, кто-то сболтнул, это не по моей части. Несколько дней назад до меня дошла весточка от верного человека. Дескать, в сарае прибыл тайный посланец из Венгрии с письмом для одного менялы. Евреи, такой народ, живут в разных странах, связь друг с другом поддерживают. Очень удобно друг через друга что-нибудь передавать. Писем пишут много, внимание это не привлекает, и из тех краев сейчас и вести тревожно идут. Польский король умер, его наследник сейчас примиряется, какой страны держаться. На Волынь уже давно глаз положил, еще отец его на нас крестовый поход накликал. Дальше сам знаешь, что получилось. Теперь посланец этот пропал. Как-то так получается. Письмо пропало, посланец пропал, все концы в воду, словно и не было ничего. Я уже хотел махнуть рукой на это дело, но нет и суда нет. Как вдруг узнаю, что у посланца этого были голуби почтовые от Музафара? Сразу и подумалось. Музафар в новом сарае, значит, нужно было с кем-то здесь связь держать? Хочу тебя спросить. Всякими тайными делами и соглядатаями в чужих землях обычно занимается визирь, люди для этого есть в диване. Опять же, почтовая служба почему ты этим делом занялся. — Сестра попросила, — бесхитростно ответил Магулбуга. — Попросила все сделать быстро и тайно, — подсказал Злат. — Ты как будто за дверью стоял, — засмеялся Эмир. Но голос его стал настороженным. — Насчет музафаровых голубков тоже она тебя надоумила? — Она а что? — Было бы это дело ханское, она бы и попросила, а так получается, что это просто какие-то дворцовые интриги. — «Мне ими заниматься не с руки». «Отказываешься, значит? Я целый день скакал, выходит попусту!» Магулбуга даже не разозлился. В его голосе были только досады и разочарования. «Почему же отказываюсь? Просто заниматься этим делом не с руки, ни жалобы, ни приказа. Поговори сам с Эмиром насчет ограбления имениальной конторы. Пусть он мне даст приказ обратить на это особое внимание. Как уж ты будешь ему объяснять, почему это тебя так интересует, дело не мое». «Я ведь тебе не зря говорил присказку про хороший ответ на вопрос, поэтому задам вопрос сам». Хатун подозревает, что все это кто-то затеял, чтобы опорочить ее в глазах Хана?